Часть вторая. Переполох в Назарике. Айнс расхаживал по залу советов взад и вперед. Пять минут назад они с Альбедо перенеслись сюда, используя план экстренного отступления. Пришлось использовать свитки телепортации. Из-за того, что череп господина не выражал никаких эмоций, Альбеда не могла понять, что чувствует владыка, но была уверена, что он зол. И зол он был именно на нее она предприняла очередную попытку принести извинения за свою непростительную ошибку и предложить вариант для ее решения «Владыка Инс, прошу простить меня я готова понести любое наказание за потерю сокровища веренного мне моим создателям позвольте и я тут же соберу ваших верных слуг и мы отберем этот предмет мирового класса у похитителя и лучше Если мы сделаем это прямо сейчас, пока он не скрылся с ним в неизвестном направлении, вы позволите?» Словно не услышав ее, скелет в мантии продолжил ходить по залу вдоль пустых стульев, заложив руки за спину. Он что-то невнятно бормотал себе под нос. Из множества, с трудом различимых слов, Альбеда слышала лишь малопонятные обрывки. «Невозможно. Может, он...» «Ммм, льбеда тупица, это же нарушение баланса! Я должен что-то сделать, чтобы защитить Назарик!» Замерев на месте, Айнс, наконец, обратил на слугу полный разочарование взгляд. «Молчи, когда тебя не спрашивают. Пока ты угрожала этому человеку, о чем я тебя, кстати, совсем не просил. Я активировал особое заклинание разведки. И знаешь что?» «Что, мой мудрейший властелин?» «А то, что я не знаю, кто он. У него нет ни уровня, ни показателя жизни или маны, вообще ничего. Единственное, что я увидел, — это огромную, просто бесконечную энергию, окутывающую его. Его сила должно быть безгранична». «О чем вы говорите, господин?» «О, я тебя умоляю, не задавай глупых вопросов». Буквально взорвался Айнс. Его гнев продлился лишь секунду, и поразительно быстро успокоившись, он виновато глянул на сжавшуюся от его крика помощницу и принялся объяснять. «У магов есть запас магической энергии. В зависимости от выбранных классов и способностей он может сильно различаться. К примеру, мой запас вот такой. Для большей наглядности...» Айнс развел руки в стороны и покрутил вверх и вниз, очерчивая окружность. «Это примерно. У одних заклинателей он больше, у других меньше. Так вот, эта энергия тратится, когда заклинатель активирует разнообразные заклинания или свитки. Такой же показатель физической мощи есть и у воинов. Заклинание разведки, что я активировал...» Показывают запасы маны заклинателя или внутренней силы воина в виде полупрозрачной сферы определенного цвета, окружающей фигуру. «Поняла, владыка», — кивнула Альбеда, показывая, что ей не нужно разъяснять еще подробнее. «Ничего ты не поняла!» Буркнул себе под нос Айнс. «У него нет этой сферы! Вернее, его запас энергии настолько огромен, что даже телепортировавшись сюда, в Назарик, мы, скорее всего, еще находимся внутри. — Что? — удивленно вскинув брови, переспросила Альбеда. Разве такое возможно? А какой запас энергии у меня, владыка? — Пуф! — махнув рукой, сказал скелет, всем видом показывая, что ей лучше и не знать. Но, понимая, что его слуга просто так не отстанет, развел ладони на ширину плеч. Так что я приказываю тебе, пока мы самым безопасным способом не выясним, кто этот лысый человек и что ему нужно, даже близко к нему не приближаться. — Поняла вас, владыка Айнс, — низко поклонившись, ответила глава стражей. — Передай это всем. — Еще, — тихо сказал скелет, опустившись на один из стульев и непроизвольно постукивая костяшками по столешнице. Прикажи Маре полностью скрыть вход в гробницу Назарик под слоем земли и всем разведчикам срочно вернуться в гробницу. Мы понятия не имеем, сколько таких же монстров находится поблизости. Я не прощу себя, если Назарик разграбят из-за моей беспечности». В этот момент плечи скелета за столом поникли, словно на них навалилась непосильная ноша. Альбеда захотелось поддержать так непохожего на себя повелителя. Но, получив срочный приказ, она должна была донести его до подчиненных. Глава стражей гробницы выскользнула за двери зала совета и активировала сообщение. Айнс остался в зале один. Он чувствовал себя разбитым и подавленным. Рыцарь смерти, которых он так любил использовать в Игдрасиле в качестве щита, сильно уступали ему в магической защите, но были с ним примерно на одном уровне, если сравнивать защиту чисто физическую. Айнс еще раз прокрутил в памяти недавние события и пришел в еще большее уныние. Он своими глазами видел, с какой легкостью, небрежно, словно отмахиваясь от назойливой мухи, лысый парень левой рукой, без замаха, уничтожил рыцаря смерти. И он не просто повредил его, нанесенный слуге урон выглядел таким большим, словно его на полном ходу сбил скоростной грузовой поезд. Айнс сделал печальный вывод, что он слишком поторопился с выходом во внешний мир. Подумать только, он оказался всего в нескольких метрах от подобного монстра и как идиот держал в руках символ гильдии. Если бы лысый парень решил отобрать посох и сломать его... Айнс никак не смог бы ему помешать. Так рисковать гильдией — непростительная беспечность. Айнс даже не сильно печалился о потере мирового предмета — генунгагапа. Уже то, что они с Альбедо сохранили свои жизни, и символ гильдии не попал в руки лысого парня, было огромной удачей. Сидя в одиночестве, скелет еще долго занимался самоедством. Глубинные страхи... Раздутые воображением и перемноженные на неизвестность загнали Айнза в пропасть отчаяния. Еще до заката все разведчики гильдии вернулись в великую гробницу Назарика, а на месте ее наружного входа вырос высокий земляной холм, полностью скрывший под собой любые намеки на ее существование. Но гильдмастеру и этого было мало. По его приказу Аура высадила на поверхность холма густой лес. Окружающую холм местность изрыли глубокими каналами и заполнили водой, создавая непроходимые водные преграды и болота. После того, как Демиург намекнул гильдмастеру, что столь резкое изменение ландшафта обязательно вызовет подозрение узнающих местность аборигенов, Айнс в истерике выбежал из зала совета и закрылся в своих покоях, больше не показываясь наружу. Специально уединившись с Альбеда на этаже, где расположился подземный вулкан, Демиург набрался смелости высказать ей все свои мысли. «Я не могу понять, зачем владыка Айнс предпринял такие серьезные меры для маскировки Назарика, чем вызвано его желание спрятать гробницу, как это поможет нам в осуществлении плана по захвату и подчинению нового мира». «Ты что?» сомневаешься в мудрости высшего существа и единоличного правителя великого склепа назарика злобно оскалившись спросила глава стражей альбеда бесила что после уединения гильдмастера в своих покоях слуги все чаще пытались оспаривать гениальность и дальновидность приказов своего владыки я не сомневаюсь просто мне хотелось бы знать причину «Разве ты не должна поделиться подобной информацией со своими подчиненными?» Аргументируя свой интерес, спросил демон. «В чем-чем, а в способности Демиурга логически думать, сомневаться не приходилось. Когда мы с владыкой Айнзом были в человеческой деревне, на нас напал сильный противник. Он легко отобрал у меня предмет мирового класса, и тогда наш мудрейший господин применил особую магию, чтобы узнать его силу. После этого мы сразу отступили в гробницу». «Он был настолько силен, — изумился Демиург, — тогда мы должны объединить наши силы и одним сокрушительным ударом уничтожить его». Из всех слуг великой гробницы Назарика Альбеда была одним из сильнейших бойцов ближнего боя, мастер оружия Кацит, Мог соперничать с ней в скорости нанесения ударов, так как имел дополнительную пару рук, но в защите и уровне силы хрупкой на вид демонице не было равных. Суккуб глубоко вздохнула, отчего ее большая грудь чуть не выпрыгнула наружу из плотно облегающего наряда и решила использовать пример, приведенный ее обожаемым господином. «У всех воинов есть показатель внутренней силы, который можно узнать специальной разведывательной магией. Мой уровень вот такой», — начала объяснять она, расставив ладони на ширину плеч. Демиург делал вид, что внимательно слушает главу стражей, но не верил ни единому ее слову. «Таким образом она пытается скрыть свою некомпетентность. Шутка ли?» Так глупо потерять величайший дар Создателя. Никогда не поверю, что кто-то просто взял и вырвал его из рук. Пусть я нарушу прямой приказ Повелителя, но я найду способ вернуть принадлежащее ему сокровище». С непроницаемым лицом думал демон, поправляя и так идеально сидящие на переносице очки. После того, как Сайтама превратил доспехи скелета рыцаря в лепешку, а его кости разлетелись по окрестностям, человек в маске и черном халате сбежал. Его телохранитель, женщина-рыцарь в черной броне, исчезла вслед за ним. Они просто растворились в воздухе, словно их тут и не было вовсе. Сайтама постоял немного на площади, предположив, что они могут вернуться, хотя бы для того, чтобы забрать оставшееся у него в руках оружие. Но этого не произошло. «Жители деревни!» Все это время молча сидевшие на площади смотрели на него со страхом. Сайтама внутренне напрягся. Почему его боятся? Неужели он выглядел настолько страшно? Или это из-за его лысины? Он уничтожил пугающего монстра, но люди все так же сидели на земле и боялись покинуть место, куда их согнали рыцари. Пытаясь понять, что не так, Сайтама осознал, что раз он уничтожил скелета, убивавшего бандитов то для людей в деревне он выглядел союзником бандитов тем более для них он был чужаком возможно они посчитали что он их сообщник нужно было как то устранить возникшее недоразумение но сайтама не знал что именно ему сказать этим измученным людям многие из которых пережили ужасное горе потеряв своих родных ему на помощь пришла семья энри эммат они увидели в окно что рыцари и монстр были повержены и набрались смелости выйти из своего дома. Они подошли к Сайтаме и стали благодарить его за спасение. Это немного сгладило возникшее напряжение, но страх в глазах большинства людей никуда не делся. Генри Эммот решился стать посредником между испуганными людьми и незнакомым парнем. «Уважаемые жители деревни Карн! Этот человек — наш спаситель!» Он уничтожил злодея, пришедшего к моему дому. Этот человек — герой. Мы можем всецело доверять ему. Он спас меня и моих детей. По толпе пробежался тихий гул. Люди недоверчиво смотрели на невысокого лысого парня, сжимающего в правой руке устрашающий черный бердыш. Постепенно они воспряли духом и начали вставать с колен. Староста деревни нерешительно вышел навстречу парню и неловко поинтересовался, что господин желает получить за их спасение. «Дайте попить нормальной воды и позвонить», — сказал парень, потирая затылок. Сайтаму тут же пригласили в дом старосты. Его жена хлопотала у печи, а сам хозяин дома пытался аккуратно выдворить незнакомца из деревни, предлагая, не откладывая, отправиться в соседний город. Если он хочет позвонить в колокола, то такие можно найти только в храме шести богов, а сам храм находился в Ирантале. «Наша деревня настолько маленькая, что культ шести богов не стал возводить в ней храм для поклонения нашим божествам», — сокрушался пожилой мужчина. «А, понятно», — ответил Сайтама, соображая, зачем староста завел беседу о каких-то богах. «Но в Ирантале вы точно сможете позвонить в колокола». Они установлены в центральном городском храме. Конечно, если вас к ним допустят его служители. Хотя, кто ж вам запретит? Не думаю, что кто-то сможет отказать вам, особенно силой». Усмехнувшись, сказал староста, поглядывая на черный бердыш, стоящий у стены. Сначала Сайтама хотел оставить это необычное оружие лежать на площади. Он привык сражаться голыми руками и не нуждался в дополнительном вооружении но раз он отобрал его у противника и их конфликт еще не был исчерпан, то ему придется приглядеть за этим предметом до момента их новой встречи. Тем более Бердыш оказался неимоверно прочным. Он не гнулся и не ломался, какой бы усилие парень к нему не применял. Это было очень необычно, и поэтому Сайтама внутренне решил, что оставит его себе, если прошлый владелец не вернется за ним. Парень уже понял, что насчет позвонить, между ним и стариком возникло очередное недоразумение. Но не стал ничего говорить. По внутреннему убранству дома и так было понятно, что никакой электронной техники в деревне нет. Но его мысли об экопоселении тоже не подтвердились. Это место находилось в какой-то другой реальности, о которой Сайтама не имел ни малейшего представления. Когда на просьбу рассказать о месте, в котором он находился, Перед ним разложили странную карту, грубо вырезанную на куске кожи, он осознал, что попал. Получив порцию кипяченой воды, которая, впрочем, оказалась такой же горькой и вонючей, как и в доме Эммотов, парень посмотрел на свои босые ноги, староста воспринял это как намек и сразу сходил за местным сапожником. Мужчина снял размеры стоп, но пообещал сделать обувь сразу, как похоронит своего погибшего сына. Сайтама согласно кивнул. После этого староста откланялся и сказал, что жители деревни ждут его. Ему нужно было подготовиться и провести похоронную церемонию. Семья Эммотов была одной из немногих, кого нападение рыцарей обошло стороной. Не последнюю роль в этом сыграл сам Сайтама. Кто знает, что могло бы произойти, не окажись он возле деревни этим утром. В какой-то момент парень вспомнил о девушке, Пробежавший мимо дома Эмотов, когда он находился внутри, Сайтама вышел из дома старосты и пошел по дороге в том направлении, куда она убежала. Возможно, бедняжка все еще пряталась от преследования в траве или в лесу. Да и рыцарь, погнавшийся за ней, должен был быть жив. Он нашел ее довольно далеко от деревни, у самой кромки леса. Девушка сидела на земле под невысоким, слабо светящимся куполом. Она крепко обнимала тело своего младшего брата, покачиваясь из стороны в сторону, словно убаюкивая ребенка. Когда Сайтама подошел поближе, он понял, что ее брат мертв. На его шее и спине виднелась глубокая рубленная рана. Похоже, тот рыцарь все же настиг их. Заметив незнакомого парня, девушка сжалась и еще крепче обняла свою драгоценную ношу. Ее глаза выражали страдания и обреченность. Преследовавшего их рыцаря нигде не было видно, и желая отвезти девушку в деревню, Сайтама остановился в нескольких шагах от купола и вытянул вперед правую руку. Девушка яростно замотала головой, показывая, что никуда не пойдет. Бандитов уже нет в деревне. Там безопасно. Ваш главный проводит сейчас похоронную церемонию. Может, твой брат тоже должен там присутствовать? Тот скелет сказал. «Чтобы я сидела здесь!» «Сиди тут!» — он сказал. «И я не знаю, кто вы, господин!» «Меня зовут Сайтама, и можешь не называть меня господином!» Молодая девушка внимательно посмотрела на парня. Впервые на ее памяти кто-то добровольно отказывался от более почтительного к себе обращения. «Значит, этот рыцарь смерти мог разговаривать», — подумал Сайтама. «Я боюсь оставлять тебя тут одну», — сказал он. «Я видел, как за тобой гнался один из убийц. Может, он бродит где-то неподалеку». «Нет, тот скелет убил его и превратил в еще одного скелета, но уже в доспехах». Тихо сказала девушка. Сайтама окончательно запутался. Он подумал, что она сразу говорила о скелете в доспехах. Из ее слов следовало, что скелетов было двое. «А еще тот скелет дал мне зелье исцеления для брата, но я случайно выронила его, и оно разбилось», — сокрушалась девушка, продолжая прижимать к груди мертвого паренька. «Я подумала, что в бутылочке кровь, и испугалась», — прорыдала она, словно оправдываясь. «Поэтому мой брат умер. Это я виновата». «Пойдем, я отведу тебя в деревню», — еще раз предложил Сайтама и в этот раз девушка согласилась. Чтобы не молчать по дороге, он расспросил ее о добром скелете, и, судя по описанию, им оказался мужик в черном халате. Сайтама хотел помочь девушке донести ее брата, но она не выпускала его из рук, повторяя, что это она виновата в его смерти. Девушку звали Соня. Жизнь жестоко обошлась с ней. Ее родителей убили полулюди, когда она была еще маленькой. Заботу о ней и младшем брате взяла на себя семья брата-матери. Но в этот раз горе обрушилось на ее приемных родителей. Дядя слишком яростно сопротивлялся бандитам. Он даже ранил одного из них в глаз, и это стало приговором для его семьи. Его самого, его жену и двоих детей убили на ее глазах. Предприняв отчаянную попытку сбежать, она не смогла защитить брата, Соня осталась в мире совершенно одна, ей некуда было идти и не на кого положиться, и, казалось, легче оборвать полную страданий жизнь, чем бороться дальше. Наверное, поэтому она вызвалась проводить лысого незнакомца в город после того, как ее брата похоронили на сельском кладбище. Сайтами оставалось лишь подождать, когда сапожник сделает ему пару ботинок, И он готов был отправиться в путь. Соня быстро собрала свои скутные пожитки, пару печеных лепешек, нож и, закрыв дверь опустевшего дома, ждала своего спутника на пороге. До сих пор она с опаской смотрела на дорогу, по которой ее дядя отправлялся в город, чтобы продать собранные в лесу лекарственные травы. Сейчас же ей хотелось поскорее отправиться в путь и встретить огромную армию полулюдей. Именно так. Она искала смерти, она жаждала умереть, но не могла убить себя сама, пока был жив ее брат. Соня, в память о погибших родителях, поклялась себе заботиться о нем. Но когда его не стало, ее внутренний стержень сломался. Она молча ждала, когда сапожник закончит свою работу, смотря в одну точку. Солнце склонялось к закату. Было глупостью отправляться в путь вечером. Самые опасные хищники выходили из великого леса Топ на охоту по ночам. Но ее лысого спутника, похоже, это ни капли не волновало. Соня тоже решила не беспокоиться. Если она все равно решила умереть, какая разница, звери ее убьют или полулюди. Наконец сапожник закончил стучать молотком и вынес готовые ботинки. Лысый парень сразу надел их и на словах поблагодарил хмурого мужчину. Соня почувствовала прилив душевных сил. Скоро она выйдет за пределы деревни и умрет. Она еще не знала, что для этой цели выбрала неправильного спутника. Как бы там ни было, ее планам пришлось подождать. Когда они с Сайтамой вышли к краю деревни, их нагнал староста деревни. «Господин Сайтама!» «Прошу вас, остановитесь!» Запыхавшись, прокричал он. «Что случилось?» Удивленно спросил парень, повернувшись к старости и опершись на длинную ручку бердыша. «Наш охотник только что вернулся. Он сказал, что к деревне скачет еще один отряд всадников. Прошу вас, умоляю, защитите нашу деревню. Я готов отдать вам все, чем способна заплатить деревня. Я помогу и даром». Перебил его мольбу лысый парень. «Но я голоден и не откажусь от вкусного ужина после битвы. И, пожалуйста, найдите мне нормальной воды».